Ну и в конце концов привелось такое вот простое и естественное имя – гениалисимус Казалось, далеко ли был от места нашей встречи до аэровокзала, но на этом пути Смерчев рассказал, как и для чего была совершена Великая Августовская революция. От него я узнал, что гениалисимус будучи еще только простым генералом госбезопасности, часто задумывался, почему так хорошо и научно разработанное построение коммунизма все-таки не удается.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 «Виталий Никитич, как мы знаем, давно умер, но теперь он воскрес и явился к нам. И если теперь среди нас найдется какой-нибудь, говоря словами гениалиссимуса, Фома Неверный, что ж, он может подойти, потрогать Виталия Никитича и убедиться, что он явился к нам во плоти Затем выступил руководитель отряда космонавтов «Прогресс Анисимович Миловидов». Он сообщил о проведенном во время моего отсутствия уникальном космическом эксперименте.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 Реабилитированного Карцева произвести в чин младшего лейтенанта литературной службы с присвоением ему звездного имени «Классик». Третье. В связи с приближающимся столетием со дня рождения «Классика» Никитича Карцева объявить его юбилей всенародным праздником. Четвертое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 и, заламывая руки, жизнерадостно заверещала. «Як на мене ган зягляне, в мене зразу серце вяне. Ой, скажите ж, добре люди, шо земное тепер буде?» Внимая певицы я чувствовал себя одновременно утомленным и растроганным до умиления. Наконец-то, пусть поздно, пришло ко мне оно, заслуженное признание. Ну, в самом деле, что я заслужил, чего добился в прошлой жизни? Только того, что меня обзывали хулиганом, алкоголиком, контрабандистом, сексуальным разбойником, прислужником иностранных разведок, лакеем международного империализма, спекулянтом, форцовщиком паразитом, клеветником, свиньей под дубом, волком в овечьей шкуре, шавкой, которая лает из подворотни, Иваном, не помнящим родства, Иудой, продавшим родину за 30 серебряников.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 Поэтому, когда мне предложили выступить с ответным словом, я ужасно разволновался. Я вышел на трибуну, помолчал, смотрелся в эти красивые, пытливые и одухотворенные лица. «Здравствуй, племя молодое, незнакомое!» Начал я и вдруг, не выдержав, разревелся. Вероятно, сказались волнения, усталость и последствия перепоя.